твоей души благие помышления тем как господь взымает долг с свины подумай не о тягости мучения а о конце о том что крайний час для худших мук час грозного решения то есть час страшного суда я начал так то что идёт на нас И на людей по виду не похожи, А что идет, не различает глаз. И он в ответ: Едва ли есть кара строже. и ею так придавлены они, Что я и сам сперва не понял тоже. Но присмотрись, и зрением расчлени, Что движется под этими камнями, как бьют они самих себя.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 Не разнитесь ничуть от плоти червяка несовершенный, как если истукан какой нибудь чтоб крыше или навесу дать опору колени скрючась упирают в грудь и мнимой болью причиняет взору прямую боль так наклонясь вперед и эти люди обходили гору кто легче нес А кто тяжеле гнет? И так согбенный двигался по краю, но с виду терпеливейший и тот, как бы взывал в слезах, изнемогаю. Песнь одиннадцатая. О наш отец, на небесах царящий!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 Бессилен разум самый величавый. Как волею пожертвовав своей, К тебе взывают ангелы осанна, Так на земле да будет у людей. Асанна — еврейское слово, Означает «спаси, сохрани» приветственное восклицание. Да не спошлется нам дневная манна, без коей по суровому пути отходит вспять идущий неустанно. Дневная манна — хлеб насущный, в смысле духовная пища, небесная благодать. Как то, что нам далось перенести, прощаем мы, так наши прегрешения и ты не по заслугам нам прости. И нашей силы слабой для боренья. В борьбу с врагом исконным не вводи, но охрани от козни искушения. От них, великий Божий, огради, не нас, укрытых сенью безопасной, а тех, кто там остался, позади. Так о себе и нас в мольбе всечастной шли тени эти и несли свой гнет, как сонное удушие ужасный. Неравно бедствуя, и все вперед, По первой кромке медленно шагая, Пока с них тьма мирская не спадет. И если там о нас печаль такая, Что здесь должны сказать и сделать те, В ком с добрым корнем воли есть благая, Чтоб эти души в легкой чистоте Смыв принесенные отсюда пятна, могли подняться к звездной высоте.